Я и решил копать в первую очередь среди них. Работает Тор. Честно говоря, когда-то меня очень изумляла та безграничная власть над умами и настроениями немцев, которой обладал Гитлер и его приспешники. Нет ничего удивительного в том, что фюрер был популярен в самые лучшие для его рейха годы. Ведь это естественно, что когда Германия одерживала победу за победой, народ радостно благодарил своего предводителя. Но что сохранило благоговение немцев перед фюрером после сорок третьего года, после Сталинграда? Что заставило нацию сплотиться вокруг Гитлера в сорок четвёртом, когда бомбардировщики западного фронта равняли землёй немецкие города, а сотни тысяч немецких солдат гибли и попадали в плен на восточном фронте? Фанатично сражаться в сорок пятом, когда русские танки неотвратимо приближались к Берлину? Этот феномен учёные пытаются объяснить несколькими причинами. Самое распространённое объяснение непреодолимое обожание самого фюрера, который заморочил голову несчастным немцам, а также дьявольски хитрая и совершенная машина пропаганды, созданная Геббельсом. И вроде бы эта версия вполне логична, и пропаганда работала на полную катушку, и фюрер не жалел сил, выступая перед нацией. Но сравним две на первый взгляд несравнимые даты: сентябрь 39-го и сентябрь 44-го года. И в 39-м, и в 44-м пропаганда была отлажена безупречно. А вот реальная ситуация была совершенно разной. В 1939 году Германии противостояли сравнительно слабые противники. За плечами уже были первые убедительные и бескровные присоединения – Австрия и Чехия. То есть имелось более чем достаточно поводов для оптимизма. А в 1944 году даже самым ярым сторонникам фюрера должно было быть стать ясно – что страна неизбежно катится к поражению, и уже ничто не сможет переломить ситуацию. На Восточном фронте одно поражение следовало за другим. На Западе союзники высадились в Нормандии. В небе над Рейхом кружили английские и американские самолеты. Одним словом, куда ни глянь, оснований для оптимизма нет, разве что зарыть голову в землю. И настроения немцев были в те дни совершенно другие – Однако помыслы их были обращены вовсе не в ту сторону, в которую можно было бы подумать. К 39 году Германия была в унынии. Народ заранее опасался поражения, и никакие убедительные речи фюрера не могли добавить оптимизма и укрепить волю к победе. Даже солдаты на фронте воевали не самым лучшим образом. Имели место случаи паники, и это в Польше, где шло активное наступление. На западном фронте немцы играли с французами в футбол. И чуть ли не братались между собой. В 44-м ситуации было совершенно иной. Немецких солдат били на всех фронтах, а их боевой дух только крепчал. Не было ни паники, ни уныния, ни подавленности. Пропаганда становилась всё примитивнее и грубее, но ей фанатично верили. Солдаты на фронте отчаянно сражались, гражданский в тылу работали не жалея сил. Странно, не правда ли? Одной пропагандой это не объяснишь, да и не работает пропаганда. Если на голову тебе падают вражеские бомбы. Другие версии пытаются убедить нас, что немцы отчаянно сражались только от безысходности, думая, что в случае поражения их всех без сомнения уничтожат. Честно говоря, не очень верится. Во-первых, если солдаты не верят в свою победу, их моральный дух низок, а у немцев в то время он был высок как никогда. Во-вторых, независимые исследования, проводимые буквально за считанные дни до краха нацистской Германии, в апреле 1945 года убедительно показывали, что больше половины немцев всё ещё верят в конечную победу своей страны. А это уже никуда не годится. Известно, что надежда умирает последней, но ведь всему есть предел. К тому же, как показывает практика, солдаты часто сдаются в плен, даже зная, что их там ждёт неминуемая гибель. Опять же, надеялись на лучшее. Так римские легионеры сдавались германцам после разгрома в тетербурском лесу, прекрасно зная, что впереди их ждёт мучительная смерть. Американцы любят объяснять фанатичность немцев тем, что те попросту боялись прихода в Германию русских. Разумеется, боялись, но вот каждый день немецкого сопротивления только давал русским всё больше и больше шансов захватить их страну. Упорное сопротивление немцев на западном фронте с точки зрения этой версии совершенно нелогично. Ведь чем быстрее в Германию придут англичане и американцы, тем меньшую часть страны захватят русские. Так что это объяснение тоже не выдерживает никакой критики.